Мне было около восьми лет, когда я впервые начал задумываться о вещах вечных и неприходящих. Наша семья не отличалась набожностью, даже скорее наоборот, была противником всего религиозного. Папа, бывший партиец, никогда не упускал случая выкинуть какую-нибудь шутку в адрес Бога, а часто и себя называл Богом. Надеяться и доверять он мог только себе и вообще человеку, как понятию самодавлеющему и не нуждающемуся в какой-то сверхъестественной помощи. Но в смысле чисто человеческом он был человек надежный и верный, как говорится, человек слова и чести, патриот и весельчак. Таким вещам, как долг и ответственность, он меня научил. Но благая весть уже несколько тысячелетий вовсю звучала в мире. Не прошла она и мимо моих ушей. Я где-то слышал о Иисусе Христе, о Церкви, о Боге, Но что означали все эти понятия, я не имел представления. И тогда мне пришла мысль побывать в православном храме. Этот рассказ о том, как я осуществил эту задумку. А все началось с того, что у нас с отцом зашел разговор про жертвенность. В очередной раз, высказывая мне свое недовольство про игры на компьютере, он сказал, «Сань, уткнувшись в этот монитор, ты живешь только для себя, а не для нас». А ты должен жить для семьи, раз ты ее часть Это и есть пожертвовать что-то для общего блага Уловил? Я нажал на паузу и посмотрел на него Пожертвовать? Спросил я удивленно Да, ответил отец То есть отдать что-то свое Часть своего времени, сил, способностей Часть себя, понимаешь? Я еще больше задумался Тогда отец пояснил Ну, например, помыв посуду, ты покажешь, что ты уже не ребенок «И тебя волнует то, что происходит в семье». «А, вот ты о чем!» – вздохнул я и принялся играть дальше. Так бы сразу и сказал. «Этим мама занимается, а я даже до умывальника не достаю». «Есть много всего другого», – начал был отец, но я уже полностью погрузился в виртуальную реальность и не слышал его слов. Однако несколько дней спустя по телевизору шел репортаж про церковную жизнь и я впервые увидел внутреннее убранство православного храма. Оно меня поразило. Такой красоты я еще нигде не видел. Все золотое и серебряное. Повсюду зажженные свечи и люди крестятся. Я смотрел, как завороженный. Разговор шел про то, что церковная свеча – это жертва Богу, и священник рассказывал о том, каким может быть жертвенный подвиг христианина. Я не понял его слов. Но то, что свеча – это жертва Богу, крепко отложилось у меня в памяти. И тогда у меня созрел план. Я решил пожертвовать Богу свечу, на которую сам найду деньги. В тот вечер, лежа на кровати в темноте, я первый раз помолился Богу. Сложив руки замочком, я сказал, «Бог, я хочу подарить Тебе свечу. Это будет моя жертва Тебе. Я сам ее куплю и принесу в храм». Я знаю, что такое жертва. Мой папа меня научил. Вспомнив о храме, я немного подумал и добавил. Это будет первый раз, когда я приду в храм, и я не войду в него без моего подарка. Я решил, что первый раз, идя в гости, нельзя прийти без подарка. И этим подарком будет моя свеча. Было лето, и я отдыхал от школы. Через несколько месяцев меня ожидал третий класс. Поэтому, проснувшись с утра, я начал думать, где взять деньги. Просить у родителей я не хотел. Папа бы отругал меня за эту затею. Но даже не в этом было дело. Я хотел, чтобы это в полном смысле была жертва. Моя свеча, купленная на мои деньги. И тут я вспомнил, как видел людей, собирающих на улице бутылки и сдающих их в пункт приема стеклотары. На этом я и решил остановиться. После завтрака я отпросился на улицу. Взяв с собой пакет, я умчался из дома, окрыленный своей детской мечтой. На улице было тепло и солнечно. Облака еще не успели приползти, и небо было чистое. Я стал бегать по дворам, заглядывал в мусорные контейнеры, обнюхал все ларьки, чуть не попал под машину и, наконец, через час собрал полпакета бутылок. «Думаю, хватит», — сказал я сам себе и направился к большому универсаму где, как я знал, принимали бутылки. Зайдя в очередной двор, я наткнулся на группу ребят, которые сидели на лавочке и курили. Они были чуть постарше меня, и я, к сожалению, их знал. Мама их называла «бандой» за их образ жизни. Кто-то из них не имел дома и родителей, другие просто слонялись с ними, считая, что это круто иметь друзей, не связанных никакими правилами. Они сразу обратили на меня внимание, так как уже не раз приставали ко мне. «Смотрите, кто идет!» – воскликнул старший из них. Его все называли Клыком, за его фамилию Клыковский. Ребята миг обступили меня и принялись рассматривать. «Что это тут у нас?» – они залезли в пакет. «Бутылки?» – воскликнули они и принялись хохотать. «Что, мама денег на конфеты не дает?» «Да нет же, он начинающий гринписовец!» и они засмеялись еще громче. Они разобрали все бутылки и принялись разбивать их о металлические качели, которые были во дворе. Один из них швырнул бутылку в дерево, но она отскочила от него и попала в стоящую рядом машину, у которой сразу же сработала сигнализация. Услышав пронзительный визг сирены, банда бросилась в рассыпную. Я остался один на один со своим горем. Хотелось заплакать, но страх от встречи с этими пацанами не давал этого сделать. Вдруг из какого-то окна раздался крик «Эй, ты, а ну стой!» Я обернулся и увидел, что кричат мне. Я сжал пакет в руках и, что было мочи, бросился бежать. Хотя и не я попал в машину, но сейчас этого никому не докажешь. Решение убежать явилось как-то само собой. Пробежав без остановки весь путь, я влетел в свой подъезд – Весь тот день я ходил как пришибленный. Сначала я корил себя за то, что вошел в тот двор, но потом додумался до того, что Богу не нужна моя жертва. Почему Он так устроил? Почему не помог? Крутились у меня в голове неразрешимые вопросы. И я уже решил было оставить эту затею, если бы не отец. На ужине я долго не мог попасть вилкой в горошину на тарелке. Отец смотрел-смотрел и, наконец, говорит, «А ты упрямый, прям как твой папа. Вот так и в жизни, сынок. После одной неудачи всегда можно попробовать еще раз». Эти его слова были откровением свыше, и на следующий день было решено повторить попытку. Пробегав несколько часов по городу, я набрал таки нужное количество бутылок. При этом всячески остерегался встречи со вчерашними знакомыми. И вот момент истины. У меня в руках деньги. Это было что-то новое. У меня еще не было своих денег, тем более мной самим заработанных. Я мог купить, что захочу. Подойдя к ларьку, я бросил горящий взгляд на яркое разнообразие шоколадных этикеток и жвачек, конфет и соков. Но мысль о том, ради чего все это начато, быстро привела меня в порядок. Я прикинул, что успею до обеда купить свечей и отнести их в храм. Словно метеор я бросился в универмаг. Там, я когда-то видел, продавали свечи. И точно, на прилавке лежали упаковки разноцветных свечей. Их не продавали поштучно, а только в пачках. Но мне было все равно, так как денег хватало на несколько пачек. Я тогда совершенно не понимал разницы между церковной свечой и простой бытовой. Все еще было впереди. Я вышел из магазина и направился в ближайшей церкви. Нужно было пройти порядочное расстояние, но меня это не останавливало. Я как завороженный смотрел на комплект желтых свечей и весь мир ликовал со мною. Я даже подпрыгивал от счастья, от предвкушения исполнения моего детского обета и уже представлял, как зайду в красивый храм, как зажгу свечу, как вдруг между двумя домами я увидел вчерашнюю банду, Они вытаскивали содержимое из карманов какого-то пойманного мальчика. Я даже не успел ничего подумать, как они, подобно пчелам, обступили меня. «А вот и наш бутылочник!» – захохотали они. «Деньги есть? Показывай!» Они стали шарить по моим карманам. А я зажал упаковку за спиной и думал только об одном – лишь бы оставили свечи. Но спрятать их было невозможно. «Что это? Смотрите, свечи!» «А ну давай сюда, юный поджигатель!» «Нет!» – закричал я. «Отдайте!» Но двое ребят схватили меня под руки и крепко держали. Клык разорвал упаковку и поджег одну свечу. «Смотрите, как горит!» – смеялся он и стал плавить свечу, капая на землю. Вместе с парафиновыми каплями на асфальт капали и мои слезы отчаяния. «Отдай!» – кричал я сквозь плач. «Отдай!» Но это только забавляло их. Порывы порыве неудержимого смеха они стали капать свечой мне на правую кисть руки. Я не мог ничего сделать и только ревел. Пока двое держали меня за руки, клык одну за одной сжег все мои свечи. Напоследок они взяли у меня оставшиеся от свечи деньги и убежали. Это был конец. Я сидел на земле и заливался слезами. И, казалось, весь мир плакал со мной. Опять ничего не вышло. «Почему же так? Почему?» «Вот гады», — думал я, — «что им от меня нужно?» Просидев какое-то время, я встал и медленно побрел без цели. В своей безмерной скорби я не смотрел вперед, а только себе под ноги. Они сами шли куда-то, а я все еще хныкал и отдирал прилипший к руке парафин. Минут через десять я поднял глаза, и к своему удивлению увидел, что стою перед храмом. Большой великолепный собор преображения Господня с семью куполами поражал своим величием. Он был голубого цвета, и на его куполах горели золотые звезды. Я во все заплаканные глаза смотрел на это чудо света. Мы не были с родителями в этой части города, и про этот собор я слышал только из чьих-нибудь разговоров, и только один раз видел его издалека в туманной доли, Но вблизи он казался просто великаном, одетым в голубую порфиру. У меня появилось желание войти внутрь, и я уже начал подниматься по ступеням паперти, как вдруг остановился. Я совсем забыл про свой обед. В первый раз в храм я обещал Богу войти только со свечой, но свечей не было, и я не знал, что делать. Я стал ходить и думать, и уже два раза обошел вокруг собора. Несколько раз обшарил свои карманы в надежде найти хоть часть своих денег, но там было пусто, как и у меня в желудке. Приближался обед, и надо было срочно возвращаться домой. Но что-то останавливало меня, что-то не давало мне уйти. Желание войти внутрь становилось все сильнее, так что я раздваивался». Наконец, я сдался перед этим непреодолимым желанием и двинулся к входной двери. Первая дверь оказалась очень массивной, так что я с большим трудом смог ее открыть. Войдя за нее, я очутился между двумя дверями и сквозь стекло второй двери увидел внутреннее убранство храма, который в это время был пустым. Оно было таким же, как по телевизору, и я припал к стеклу, рассматривая эту красоту. В храме было множество горящих свечей. Большие иконы величественно возвышались и смотрели на тебя сверху. Я даже открыл рот от удивления, отчего стекло запотело и мне стало не видно. И тогда я решил войти внутрь. При этом я подумал, прости меня, Бог, я не выполнил того, что обещал тебе. Взявшись за вертикальную ручку, я навалился на нее и вмиг оказался внутри. Вторая дверь была гораздо легче первой и без труда поддалась даже детской силе. И в этот момент произошло непонятное. В своей руке я увидел свечу. Это была самая настоящая небольшая церковная свеча. Как оказалось, кто-то поднял ее с пола и поставил вертикально на вытянутую дверную ручку, чтобы следующий входящий в храм мог взять ее с собой. И этим входящим оказался я. Я стоял со свечой в притворе и только моргал от удивления. Поднеся поближе, я рассматривал свечу и все еще не мог поверить в происходящее. Свеча оказалась восковой и издавала приятный сладкий запах. Я не мог нанюхаться и даже не удержавшись попробовал ее на вкус. «Вот это да», — думал я, — «значит, у меня получилось». Я прошел в храм. Какое-то время я ходил по пустому храму и разглядывал обстановку. Наконец, я остановился перед большой красивой иконой. С изображения на меня смотрело доброе лицо какого-то человека. Его длинные волосы свободно свисали до плеч, а взгляд был полон любви. Своим добрым взглядом он расположил меня к себе, и я решил поставить свечу ему. «И Иисус Христос». С трудом прочитал я на иконе едва разборчивый текст. Приподнявшись на носочки, я зажег свечу от другой свечи и поставил на подсвечник. При этом я сказал, «Иисус Христос, скажи Богу, что я выполнил свое обещание и пришел в Его храм со свечой. Правда, я не покупал ее, у меня отобрали деньги, а эту свечу я нашел здесь, когда вошел в храм. Это была моя первая молитва в храме». Уже спустя много лет я прочитаю у святых отцов, что всякому благому делу либо предваряет, либо последует искушение. И с этой святоотеческой мудростью мне посчастливилось познакомиться уже в детском возрасте.